Рука энергичным жестом раздавила комара. Убив его, пассажирка самолета подумала. Мне и в голову не приходило, что в салоне авиалайнера могут быть комары. Она взглянула на размазанное по ладони насекомое, голова которого причудливо переплелась с лапками, будто бы образуя современную скульптуру, и сказала себе, что этот ленивый плут решил по-быстрому совершить перелет, не утомляя себя большими расстояниями, не более того. Лучше бы ты перелетел океан на собственных крыльях. Она решила смахнуть трупик комара ногтем, но тот не пожелал отделяться от ладони. Подошла стюардесса, взмахнула в воздухе под носом и поставила его на откидной столик. «Если позволите, Ваше Величество, вы были просто великолепны», заявила она, наливая напиток, приготовленный на основе зеленого чая. «Благодарю вас, мадемуазель», ответила пассажирка, стирая комариные останки бумажной салфеткой. «Вы и правда думаете, что этот гигантский астероид, несущийся на нас, можно без труда остановить?» Стюардесса в восхищении покачала головой. Королева Эмма-109 любовалась бескрайним простором белых облаков, по которым грациозно скользил авиалайнер. Каждый раз, когда ей доводилось долго сидеть в одной позе, откинувшись в кресле, у нее начинала немного болеть спина, особенно поясница. Ей подумалось, что эволюция человечества в ее глобальном виде еще не закончилось, потому что спина так до конца и не приспособилась к вертикальному положению. Все люди, достигшие определенного возраста, страдают от болей в пояснице и межпозвоночной грыжи, оказывающей разрушительное воздействие на нервы, в первую очередь на седалищный. А еще есть этот бесполезный отросток, называемый копчиком, животный рудимент, доставшиеся нам в наследство от приматов и представленные в человеческом организме в виде трех сросшихся друг с другом позвонков. Мы, микролюди, унаследовали переходную форму человека, спину, до конца так и не приспособившуюся к вертикальному положению тела, копчик, еще не успевший окончательно отмереть, и челюсти, с бесполезными зубами мудрости, малярами, которыми наши далекие предки жевали корешки. Даже волосы и те представляют собой атовизм, который рано или поздно исчезнет, не оставив после себя на теле и малейшего пушка. И тогда лоб больше не будет ограничен линией роста волос». Еще Эмма-109 подумала о способности человека говорить. Ей всегда казалось, что люди унаследовали смесь криков радости и боли далеких предков. Эта мысль ее позабавила. Но у меня нет предков, следовательно, голос мой совершенно нейтрален и не помечен печатью страданий прародителей. Именно поэтому мне так трудно убеждать других, ведь я начисто лишена возможности передавать им свои эмоции. Даже в таком деле, как произношение слов, я всего лишь ученица человека. Перед мысленным взором королевы вновь предстала сцена пленарного заседания ООН, на котором ей вчера довелось присутствовать. Президент Мальдив всегда реагирует острее всех. Его данная проблема задевает в первую очередь, ведь он прекрасно знает, что острова, расположенные на уровне Мирового океана, при малейшем катаклизме тут же уйдут под воду, и тогда ему, президенту, придется первым заплатить страшную цену. Он говорил красноречиво и убедительно. Но остальные не встревожились и не проявили с ним никакой солидарности, полагая, что если некоторых из их собратьев постигнет смерть, то на земле всего лишь станет несколькими конкурентами меньше. В действительности люди по своей природе не любят друг друга и уж тем более не любят микролюдей. Но я сделаю все, чтобы это изменить». Мы больше их не пугаем. Порой они нам доверяют, а вскоре мы и вовсе станем для них незаменимыми. эмма 109 достала блокнот, предназначенный для заметок к ее книге «Следующее человечество» и записала мысли, касающиеся эволюции Homo sapiens, человека разумного, в первую очередь о переходе к вертикальному положению тела, и о спине, так и не приспособившейся к этой недавней мутации. У МЧ, людей уменьшенного размера, вес не так сильно давит на поясничные позвонки, наделяя их преимуществом меньше страдать от ревматизма и воспаления седалищного нерва. М109 попыталась вспомнить книги по палеонтологии великих, набросала рисунок, Поставила внизу дату «минус семь миллионов лет», а рядом с ней написала «Австралопитек, первый доисторический человек, известный на сегодняшний день». После чего в колонке с названием «Африка» изобразила ствол дерева. Там, где на уровне минус 2,8 миллиона лет ствол стал расширяться, Не выходя, однако, за пределы колонки «Африка», она написала «Homo habilis» — «Человек умелый». На уровне минус двух миллионов ствол стал еще шире, частично захватив колонки «Европа» и «Азия». Здесь королева начертала «Homo erectus» — «Человек прямоходящий». Древо человеческого вида росло во времени и пространстве. На уровне минус 200 тысяч лет ствол, если ей не изменяла память, разделялся на три отдельные ветви. На левой в Европе королева написала «Неандерталец», более рослый и могучий, с довольно узким лбом. На правой ветви в Азии появилась надпись «Homo floresiensis» — «Человек» флоресской, небольшого роста, более ловкой и проворной, а в центре, в Африке, Homo sapiens, среднего роста с высоким лбом. На уровне минус 30 тысяч лет наступил период, когда две большие ветви, европейская и азиатская, то есть неандерталец и Homo floresiensis, прекратили свое существование. Эти два человеческих вида загадочным образом исчезли, по-видимому, из-за непредсказуемого климата и вулканической деятельности. В приступе добросовестности королева стерла верхнюю часть дерева и добавила после хомо erectus вид, открытый ее другом Давидом Уэллсом. Территория Атлантида, название вида Homo гигантеус человек гигантский. Если я правильно запомнила то, что говорил мне Давид, Homo giganteus создал новый подвид людей, которые по сравнению с ним были совсем крохотные, абсолютно искусственные существа, вышедшие из пробирок великанов-атлантов, второе человечество, которое впоследствии назвало себя Homo sapiens, человек разумный. Как бы там ни было, маленькие Homo sapiens впоследствии заполонили собой все континенты, практически в одночасье изгнав конкурирующие виды приматов и других доисторических людей, нам неизвестных. Что же до Homo стоявших у истоков нового человечества, так жаждущего завоеваний, то восемь тысяч лет назад этот вид был изгнан со всех континентов, вторым человечеством, творением их собственного разума, после чего они нашли убежище на острове Атлантида, а затем и вовсе исчезли с лица Земли. Эмма 109 стала дорисовывать верхнюю часть схемы. Homo sapiens ⁇ человек разумный, занял Америку, Африку, Азию и Европу. После того, как вид Homo sapiens Покончил с неандертальцами, флоресскими людьми и гигантами. Число представителей этого вида на планете стало расти по экспоненте и в результате увеличилось с 10 миллионов, насчитывавшихся тогда, до нынешних 10 миллиардов. Десять лет назад они создали продолжение своего собственного вида. И королева М-109 добавила в колонки Европы на уровне плюс две тысячи лет еще одну маленькую ветвь – Homo metamorphosis – мы. Вот где наше место – на небольшой ветви эволюционного дерева человеческого вида. Всего лишь сто тысяч особей, но обладающих таким огромным потенциалом. Правительница была довольна. С помощью этой схемы ей удалось рассмотреть все грани вида, которому она принадлежала. Эмма 109 перечитала несколько фрагментов из своего блокнота и подумала, что позже он станет бесценным свидетельством ее воззрений на эволюцию человеческого вида в целом. Затем королева посмотрела на свою руку погладила ладонь и избавилась от последних фрагментов прилипшего к ней комара. Все живое на Земле является результатом взаимодействия молекул, случайной или по необходимости образовавших ряд соединений, которые через четыре с половиной миллиарда лет привели к появлению на свет меня. Мне так повезло, что я могу жить и что-то делать здесь и сейчас. И это меня очень обязывает. Я должна повлиять на мир, чтобы больше адаптировать его к тем проблемам, с которыми он столкнется в будущем. Иначе зачем мне вообще было рождаться? Королева приподняла салфетку, которой был накрыт ее под нос, и обнаружила на ней весьма специфичные блюда новой микролэндской кухни – водоросли с соусом кари, соевый паштет, овощи и грибы. Она долго смотрела на свою схему, затем добавила несколько штрихов, изображающих вероятные физические особенности неандертальца, человека флоресского и первых Хома сапиенс. — Все в порядке, Ваше Величество? — спросила стюардесса, протягивая ей лакомство на основе миндальных орехов и меда. Королева согласилась на порцию сладостей, насыщенных энергией и калориями, и попросила кофе. Стюардесса все принесла и тут же удалилась, чтобы не нарушать покой своей высокопоставленной пассажирки. Наконец М109 увидела в иллюминатор очертания показавшихся вдали Азорских островов. Лайнер совершил мягкую посадку на предангарную бетонированную площадку нового микроландского аэропорта. Когда самолет остановился, к нему тут же подъехал трап. Толпа встречающих разразилась бурной овацией. Скромно подняв в знак приветствия руку, Королева стала медленно спускаться по ступеням. Равительницей микролюдей было 13 лет, что в пересчете на человеческий возраст составляло примерно 130. Несмотря на пышные формы и преклонный возраст, она сохранила всю свою энергию и была горячо любима народом. Своей походкой, чуть склоненной вперед, она напоминала. Черчили в миниатюре. К ней подошла женщина, намного более стройная и облаченная в сутану из фиолетового атласа. «Видите, Ваше Величество, как мы вас любим», — произнесла Папесса М-666, широким жестом указывая на толпу. Папессе было столько же лет, сколько и сто — Но если королева приобрела за эти годы округлость форм и жизнерадостность духа, то ее соотечественница, напротив, высохла и стала худой. — От духовности не растолстеешь, — подумала королева, обнимая ее. — Послушайте, как бурно вас приветствует, ваше величество. Мы видели ваше выступление в ООН. По всеобщему мнению, вы были просто великолепны. А какое мнение на этот счет сложилось у тебя, Эмма-666? Если Папесса из уважения обращалась к королеве на «вы», то та, руководствуясь узами дружбы, говорила ей «ты». Так они и общались в этой странной манере, когда один выдерживает дистанцию, а другой постоянно пытается ее Сократить. Мне кажется, ваша уверенность немало удивила глав и послов всех государств великих, Ваше Величество. Я всего лишь сказала правду. Единственное, к чему мы стремимся, — это стать неотъемлемой частью глобального человеческого сообщества, ни больше, ни меньше. Правительницы Мчей подошли к лимузину. Точный, воспроизведенный вплоть до мельчайших деталей, но уменьшенной копии Роллс-Ройса, снабженного откидным верхом и выпускавшегося в 80-х годах. Водитель с телохранителем сели впереди, и Роллс-Ройс неспешно покатил в центр города. Королева М109, всегда питавшая особое пристрастие к предметам, граничащим с совершенством, По достоинству оценила комфорт миниатюрной копии этого английского авто. «Лично я их не люблю», — заявила М-666. «Кого?» «Великих». Королева кашлянула в руку. «Да, а мне они нравятся». «По крайней мере, Ваше Величество». «Мы с вами сходимся в том, что на данном этапе их надо использовать», — внесла уточнение ее подруга. За окном проплыли зажиточные пригороды микрополиса, и Роллс-Ройс въехал в столицу микроленда. Зеваки, узнавшие монарший лимузин, громко кричали «Да здравствует королева! Да здравствует Эмма 109 Та отвечала им покровительственным взмахом руки. — Ваше Величество, — сказала Папесса, — мне нужно вам кое-что показать. Она знаком велела водителю ехать к собору. Цветилище выстроили в форме розы. У основания цветка, по правую сторону от зеленого бетонного стебля, изобразили рай, по левую — ад а посредине людей, будто терзаемых муками сомнений. Внутри витражи первого этажа живописали рождение Вселенной из первородного яйца. Из разбитой скорлупы рвался наружу фонтан звезд и планет. На галереях можно было насчитать не больше дюжины верующих. Узнав двух прославленных соотечественниц, Они тут же начали креститься. Над алтарем висела гигантская скульптура наполовину разбитого яйца, из которого выглядывала обнаженная женская фигурка, выполненная из красного мрамора и символизировавшая Эмму 001, первую микроженщину, ставшую родоначальницей их вида. Эмма-666 вместе с гостьей свернула направо и открыла запертую на висячий замок дверь, за которой начиналась крутая лестница. Папесса повела ее в подвал храма, туда, где располагались бетонные корни розы. Они спустились по монументальной лестнице и вышли в просторный зал, защищенный каменными сводами. Там Эмма 666 собрала тысячи книжных полок с бумажными книгами. Для доступа к бесценным тяжелым фолиантам монахи не пользовались подъемниками. Ты сделала новые приобретения? Вы даже не представляете, сколько усилий и денег пришлось потратить, чтобы собрать все эти раритеты. Дома на полках были классифицированы по году выхода в свет. Книги из бумаги и картона. «У великих их скоро больше не будет, они останутся только у нас», — с гордостью заявила Папесса. После чего повела королеву в зал, где главное место занимал труд под названием Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Тебе удалось найти бумажную версию? Издание за счет средств автора, Эдмонда Уэллса. Тираж составил всего 20 экземпляров, один из которых сейчас перед вами. Качество исполнения фолиантов привело королеву в восторг. Эмма-666 открыла наугад страницу и неторопливо прочла «Все цивилизации рождаются, взрослеют, стареют и исчезают». Эмма-109, которую эта игра стала забавлять, по примеру, Папессы тоже открыла книгу и наугад прочла Чтобы понять ту или иную систему, нужно взглянуть на нее со стороны. Человечество, как вид, делает три шага вперед, два шага назад, затем снова три вперед, но в конечном счете все же прогрессирует. «Это изречение мне очень нравится», — добавила она. Папеса открыла главу «Сотрудничество, взаимность». Прощение. В ее основу легли наблюдения за компьютерной игрой, виртуально воспроизводящей общество. В соответствии с этой игрой, лучший механизм взаимодействия с другими сводится к нескольким моментам. Первое. Предложить сотрудничество. Второе. Если они разочаруют вас или предадут... С ними нужно поступить точно так же. Третье. После этого нужно все забыть, чтобы взаимодействовать дальше. А это уже не что иное, как прощение. Я, кажется, помню этот увлекательный отрывок. Должна признать, что великие отыскали ответы на множество вопросов. Проблема лишь в том, что они быстро забывают найденные решения. Концепция сотрудничества, взаимности и прощения представляется поистине изумительной находкой, позволяющей понять, как можно в долгосрочной перспективе действовать с максимальной эффективностью. Королеве и папаси нравилось встречаться. В такие минуты они узнавали что-то новое и сравнивали свои знания с познаниями великих. Подобно великим я тоже хочу написать книгу. Ее рабочее название «Следующее человечество». Но литературный труд порой становится невыносим. Для него требуется полнейшее одиночество. Я по роду занятий мистик, и поэтому... Когда часами сижу одна, читаю или что-нибудь пишу, меня это совсем не пугает. Королева взглянула на подругу в последнее время, похудевшую еще больше. Та очень женственным жестом поправила прядь волос. — Я тоже хочу тебе кое-что показать. Пойдем со мной. — 666.